Глава 3. Магический меч. Найти и присвоить. Ёлки. Ну я не могла винить Шерра за удивлённый вскрик. Даже я была сильно удивлена встреча с маленькой армией низкоранговых демонов. О, услышав крик Шерра, демоны тут же повернулись к нам. Я быстро сотворила заклинание, пока Шерр ахал позади меня, но демоны взревели в унисон прежде, чем я смогла закончить. Немыслимое количество заклинаний полетело прямо в нас. намного больше, чем мы могли избежать. Люк выступил вперёд, обнажив меч, вокруг клинка возникло тусклое свечение. Это был магический меч. Подняв высокое оружие, он выкрикнул: "Демонический шторм!" и взмахом опустил меч. Бледная полоса пронеслась через воздух, с лёгкостью размятых нацеленных на нас заклинания. Что это было? Дэмвинт? Хм. Люк повернулся к нам, излучая гордость. Ты видел, Мелина? "Я yeah. разговоры потом", перебила его Мелина, стоя с мрачным выражением на лице. Однако я почти не обращала внимания на их разговор, меня больше заботило то, что Люк только что сделал. Без всяких видимых приготовлений и слов сила его меча выдала заклинание, эквивалентное помощи или даже превосходящее Дэмвинд. Это мог быть магический меч значительной силы, даже если создание Дэмвинда это всё, что он мог делать. Это всё же значило, что меч давал владельцу возможность противостоять бестелесным существам, таким как чистокровный Мазоку. Нужно будет выкупить этот меч, задёшево, разумеется. Но торговаться времени не было. Сперва мы должны были разобраться с противниками, что стояли перед нами. «Астральный разлом!» — произнесла Мелина, беря инициативу в свои руки. Младший демон получил прямое попадание и рассыпался пеплом. Одновременно Люк и Гаури атаковали демонов с двух сторон с мечами на готове. И, наконец, что важно, я выпустила своё заклинание. «Кселас, бред!» Полоска света вырвалась из моей руки, пронзив одновременно двух демонов. Повинуясь моей воле, заклинание изменило направление, убив ещё одного демона, прежде чем беззвучно раствориться в ночном воздухе. В темноте я слышала тяжёлые удары, Гаури и Лёг помогали друг другу. «Оставалось... над тобой!» Только я услышала предупреждение Мелины, как тень надо мной закрыла собой луну. Я отпрыгнула назад как раз во время, чтобы не быть расплющенным младшим демоном. Они были на крышах. Я поднялась на ноги и встала в боевую стойку, но демон не смотрел на меня. Вместо этого его глаза были обращены к Шерри. Чёрт. Немели на неё не смогли бы приготовить заклинание во время. Младший демон вскинул свою правую руку. Его когти мерзко блестели в лунном свете. Вместо того, чтобы как и надеялась, убежать, Шэра двинулась вперёд, встав прямо перед демоном, и впечатала в правый кулак прямо демона в бок. Это даже не выглядело как сильный удар, но младший демон разок дёрнулся и беззвучно упал, как подкошенный. "Это как так? Никто не говорил, что она такая сильная", пробормотала я. Шэра должно быть услышала меня, потому что она покраснела, в её голосе послышалось смущение. "Не припомню, чтобы я говорила, что я слабая", сказала она в свою защиту. Её полица нервно тербили её косу. Если подумать, то она, кажется, избежала ножа пару минут назад. В любом случае это означало, что одной из забот я меньше. Я вернулась к битве. Так, посмотрим, сколько ещё осталось. Гаури, сколько у тебя осталось? крикнула я через плечо. Скорее всего, не больше двух-трёх, зная его навыки, но проверить никогда не помешает. Я не знаю. Тут и твой трой осталась. Не совсем тот ответ, которого я ожидала. Что значит тут? «У меня столько же!» — выкрикнул Люк, очевидно услышав нас. «Но мне кажется, я слышу ещё движение на расстоянии в несколько домов от нас. Как думаете, в городе есть другие группы демонов?» «Другие группы?» Я не могла услышать никого, кроме тех демонов, с которыми мы сражались, но я могла очень легко удостовериться. «Рейвинг!» — произнесла я, поднимаясь в ночное небо. Я оглянулась вокруг и... «Что?» Я чуть не потеряла контроль над заклинанием. Воздушный барьер резко всколыхнулся. По всему городку полыхали языки пламени. Я не могла ничего разглядеть чётко, но если всё это было работой демонов, то по всему городу их могло быть сотни или даже больше. Ранее я думала, что их призвали люди в чёрном, но это очевидно было не так. Точное число зависит от заклинателя, но считается, что большинство чародеев способны призывать и надёжно контролировать до двух низших демонов одновременно. Другими словами, если за этим стояли люди в чёрном, то их было два или три десятка по меньшей мере. С таким числом им просто-напросто не нужно было призывать никаких демонов, и их сил было более чем достаточно против нас пятерых. Однако они возникли слишком внезапно для случайной атаки банды диких демонов. Должны были быть какие-нибудь волнения, пока демоны пробирались бы в город, но с моей позиции в вышине я могла видеть пламя повсюду, не только на окраинах города, что же происходит. Толстый свет появился на краю моего поля зрения. Он был близко, тревожно близко. Рефлекторная повернулась, чтобы посмотреть, и мельком видела чёрное силуэт в маленькой вспышке. Один из людей в чёрном. Погодите. Так, да этот свет был огненным шаром. Я рванула вниз, как только он швырнул заклинание в меня. Я почти сумела, но огненный шар взорвался надо мной, и сила взрыва впечатала меня в стену дома. Я отскочила от неё и рухнула на землю. «Если бы не все ещё окружавший меня воздушный барьер, я бы серьёзно пострадала или даже хуже». Убрав с глаз паутину, я поднялась на ноги России в Айрэй Винг и прислонилась к стене. «Ребята, слушайте!» — позвала я. «Люди в чёрном всё ещё поблизости. Они могут попытаться напасть на нас, пока мы разбираемся с этими демонами». В этой ситуации люди в чёрном могли действовать не сдерживаясь. Любой причинённый ущерб можно было списать на демонов. «И на крышах?» спросила Мелина, я кивнула. Один там был. Тогда мы должны разобраться с ним в первую очередь, сказала она, подойдя ко мне. Верно. Я быстрек кивнула, и мы обе начали готовить свои заклинания. Левитация. Заклинание Мелины должно быть было каким-то образом модифицировано, потому что мы начали подниматься гораздо быстрее обычного. Не так быстро, как с рейвингом, но гораздо быстрее, чем с обычной левитацией. Вскоре мы были над крышами Я огляделась вокруг, и там намёка на движение в лунном свете мне было достаточно, чтобы заметить. Я оскалилась, выпуская в него заклинание, которое я приготовила заранее. «Дамбрас!» Человек в чёрном отпрыгнул в сторону, прежде чем моё заклинание ударило в ту часть крыши, где он стоял. Но в том месте, куда он приземлился, крыша обвалилась тоже. Моё заклинание было усилено талисманами, и его разрушительная сила была намного больше обычного. Человек отчаянно попытался нащупать опору под ногами, но её не было, и он упал через провал, образовавшийся под тяжестью его веса. Он сумел приземлиться на ноги с глухим стуком, но к несчастью для него он приземлился прямо перед младшим демоном. С низким рыком демон выпустил шквал сеющих стрел, и человека поглотило алое пламя. Должно быть, у него среди вещей было что-то вроде чёрного порошка. С оглушительным грохотом человек взорвался, забрав демона с собой. Таким образом, я убедилась, что люди в чёрном не были заодно с демонами. Разумеется, кто-то из них ещё прятался здесь, но сейчас я не могла их заметить. Наша работа была закончена, Мейлина и я спустились вниз. «Тут почти закончил!» — крикнул нам Люк, когда мы приземлились. «Я тоже!» — откликнулся Гаури. Кажется, ситуация была под контролем, здесь по крайней мере. Но в городе всё ещё было множество демонов. «Хорошо!» Давайте продолжим в том же темпе и разбираемся с этими придурками. Я получил в ответ три решительно-утвердительных ответа и один паранизительный крик не вери от Шерры.